В это время с тыла успел подбежать целый взвод стрелков и с ружьями на руку отцепил всех перемешавшихся в свалке евреев и русских. Ввиду склоненных на толпу штыков драка прекратилась. Двое уланца, скачив с коней, схватили из Сахара Бера и, скрутив ему чумбуром руки назад, передали как арестанта своим товарищам вместе с дубиной, захваченной, кстати, в качестве вещественного доказательства. Свободный конец чумбура принял один из садников, и из сахара чутился на привизе. Кацапы и халопы, а частью и сами евреи, из наиболее малодушных и перетрусивших виду собственного ареста, единогласно указывали на него как на зачинщика и вожака последней драки. Все окружаонные без различие национальности, приказано было бросить на месте все свои дриколья, безмены, ломы и камни, и затем обезоруженные они все вместе были отведены под сильным конвоем на базарную площадь. И Сахар, как полупомешанный, блуждая налитыми кровью глазами, шёл между двух опущенных пик впереди прочих совершенно твёрдым шагом. как бы гордясь и даже рисуя своим положением народного героя, борца и мученика. И всю дорогу не переставал фанатически взывать к небу громким голосом. Напита их край собственной их кровью, удобри их землю собственным их жиром. По приводу на площадь административная власть распорядилась отправить тот же же всех арестованных в тюремный замок.